Глава девятая Несколько дней прошло в тревожном ожидании, но разведчики Норберта исправно докладывали, что император Скагерок все еще в своем загородном дворце, никуда не выезжает, скрыться вроде бы не намерен, часто принимает приезжающих к нему вельмож и знатнейших людей империи. Консультируется, сказал я зло. Старается понять диспозицию. Такое так просто не сложит лапки. В конце недели на прием запросился граф, «Джулиан Варрессер», я велел пропустить, а когда он переступил порог, сказал с укором. «Граф, ваше положение лорд-канцлера позволяет навещать меня в любое время, если возникает необходимость». Он развел руками. «Простите, ваше звездное величество, но я еще не видел новых правил, потому в виду отмены старых придерживаюсь здравого смысла. Лучше показаться робким, чем наглым». Я указал на кресло по ту сторону стола. «Садитесь и рассказывайте, что привело вас и что вообще происходит?» «На ваш взгляд, опытного в государственных делах человека...» Он сказал смиренно. «Я могу ошибаться, ваша звездность. Мнение вашей разведки может более точным и объективным. А на мой взгляд, все просто ждут». «Каких-то действий со стороны императора?» Он вздохнул. «И это тоже. Многие уверены, что вы трон не уступите». А это тоже чревато большими рисками и, возможно, войной. Кроме того, ваши люди, как мне показалось, тоже ждут неких перемен, сути которых я не уловил. Я выдержал его пытливый взгляд, не моргнув. Не объяснять же сейчас, что армия с каждым днем все нетерпеливее ждет священников, которым можно исповедоваться в грехах. Также всем необходимо посещение церкви, где можно пообщаться с Богом. Он долго мялся, вздыхал, а когда уловил момент, когда мое лицо не такое напряженное, хотя император никогда не бывает по-настоящему веселым, сказал горестным голосом. «Ваше Величество, во дворец начали возвращаться и те люди, которые, ну что были в свете его величества Скагерока. Не все, но даже малая часть вызывает тревогу, не так ли?» Я сказал с досадой, уже заметил. «Предлагайте вешать их сразу или топить?» Он развел руками, в жести полнейшей беспомощности. Ваше Величество, прекрасно понимаю ваше щекотливое положение. Вы не знаете, кому доверять из местных, кому нет. Даже часть тех, кого император оставил здесь на верную смерть, ему верны и преданы, как и раньше. Понимают, если бы в убежище могли поместиться все, император увел бы с собой население империи целиком, это понятно. Потому император вынужден был взять только малую часть. Я кивнул. «А те, кто приходит из его свиты с предложением услуг, им не доверять вовсе?» Он с виноватым видом развел руками. «С ними нужно быть осторожнее, но и там могут быть люди, что предпочтут работать на вас, как на нового императора их империи. Для деятельных людей это лучше, чем уйти с прежним в изгнание. Преданность преданностью, но все сложно, ваше величество». «Догадываюсь», бросил я с сердцем. «Хорошо, смотрите сами, кого принять, кому отказать». «За этим будем присматривать строже. Однако скагерок должен был взять с собой лучших, не так ли? За исключением таких гениев управления, как вы, дорогой сэр Джулиан, которые ввиду преклонного возраста не вынесли бы трудный спуск в пещеры». Он поклонился. «Спасибо, ваше величество. Но хотя и со стесненным сердцем я бы посоветовал прислушиваться голосу герцогини Самантеллы Херствордской». «Ого», — сказал я, — «разве вы не соперники?» «Еще какие», — признался он, «даже противники. Однако сейчас служу вам, Ваше Величество, потому на страже ваших интересов. Герцогиня кровно заинтересована привести к управлению людей, у которых при дворце нет топоры и кто полностью зависит от вас, потому те надежнее, так как преданы вам лично». «Хм», — сказал я с сомнением, «вообще-то я предпочел бы людей с принципами, но что есть, то есть. Будем работать и строить светлое будущее», с не самыми светлыми личностями, как обычно и бывает. Дверь распахнулась, из коридора вошел сэр Альбрехт. Лорд-канцлер взглянул на него в испуге, посмотрел на меня, но я не среагировал, и он вздохнул, напоминая себе, что у этих северных дикарей пока что нет четкого разделения по титулам и званиям. Альбрехт прямой и гордый шел к нам через кабинет красиво и элегантно, Весь из себя щеголеватый, с головы до ног, хотя по здешним меркам одет весьма скромно. Отвесив нам обоим небрежный поклон, исполненный величайшего достоинства и даже гордыни, произнес церемонно. Ваше Величество, прибыла Жанна Антуанетта. Она добивается встречи с вами, очень настойчиво. Я пробовал переговорить лично, но она настаивает. Я поинтересовался с неудовольствием. А кто она? Он помедлил не спуская с меня взгляда. Затем как-то особенно посмотрел на Варесера. «Она показалась мне очень даже, в общем, принять стоит. О подробностях лучше спросить сэра Джулиана». Я повернулся к лорд-канцлеру. Тот стушевался, поелозил взглядом по блестящему полу, словно перед строгой учительницей, застукавшей под лестницей за курением, хотя и уже после того, как успели снова одеться. «Ваше Величество», – произнес он в пол и, подняв взгляд, договорил, – «это официальная любовница императора Скагерока». Вид у него теперь таков, что как это я не знаю, кто такая Жанна Антуанетта. Весь мир знает и постоянно перемывает ей кости, как всегда поступают с теми, кто на самом верху славы, власти и могущества. А я вот провинция, все еще не знаю, какой стыд. Я дернулся. Ну и нах. Зачем в смысле? Он слегка опустил взгляд. «Ваше Величество, есть некоторые соображения, но, полагаю, вам стоит их выслушать. Это не трактирщица, а человек, знающий некоторые важные тайны империи, если не все». Я поколебался. Альбрехт взглянул предостерегающе, дескать, «Не забывайте, сэр, Ричард, вы император, а не безбаннерный рыцарь в поисках приключений». «Хорошо», — ответил я с усилием, «пригласите». Альбрехт кивнул сэру Джулиану. «А мы пока прогуляемся к фонтанам, проверим, что-то у них вместо вина снова пошла вода, а это непорядок». «Предатели», — сказал я горько, — «везде зрада». Альбрехт, закрывая дверь, заметил через плечо. «Мужчины и женщины разговаривают откровеннее без свидетелей, только не переборщите». «Без намеков», — сказал я с угрозой. Рурт по эту сторону двери поглядывает молча. Обычно молчит, если не понимает, но и когда понимает, благоразумно помалкивает. Уже понял, как ведут себя стражи в здешнем дворце. С той стороны в дверь стукнул Переальт. Узнаю его по звонкому щелчку костяшками пальцев. Хрурт торопливо распахнул так, словно спешит впустить в дом необыкновенное счастье, а то вдруг повернется и уйдет. Я стиснул челюсти. Не люблю. Так должны суетиться только при моем появлении, а не всяких тут или там. Из коридора через порог шагнула молодая женщина. Я запнулся, раздраженные мысли выпорхнули из черепа, как спугнутая стая воробьев. Дыхание прервалось, а сердце напротив застучало чаще. От вошедшей, как показалось, идет чистый свет. Настолько совершенное лицо, фигура, улыбка, посадка головы. В одежде ничего лишнего. Только сейчас, все еще удерживая дыхание, я сообразил, что у нее голубые волосы. Мелькнули ассоциации с повзрослевшей мальвиной, но у той по-детски распущены по плечам, а у этой в виде сказочной башенки с десятком цветов на крыше. Цветы тоже голубые. Вообще с голубым вроде бы перебор, хотя хрен кто знает здешнюю моду. Платье, пояс, ленты, даже туфельки наверняка голубые. Хотя под скользящим по полу широким подолом не видно. Наверное, и трусики были бы голубыми, если бы их вели в моду. «Я одернул себя». Что-то мысли то и дело стараются ускользнуть в сторону чего-то приятного, а у девушки лицо утонченное, строгое, через кабинет не прошла, проплыла, как лебедь по зеркальной глади озера. Я с огромным усилием переборол свое дурное воспитание и заставил себя видеть, еще и ноги раскинул в небрежной позе. Она приблизилась на отмеренное придворным протоколом расстояние и присела в смиренном поклоне, не опуская головы. Я зажал всего себя в кулак заставила разглядывать ее внимательно и подчеркнуто бесстрастно, как выкованные новые ворота, которые предлагают установить взамен старых. В ярком праздничном платье на удивление мало бантов, лент, шнуров и блесток, а прическа просто мило уложенные голубые волосы, а не причудливое сооружение, скрепленное мукой и клеем, над которой сутки трудились десятки умельцев. Мне показалось, что понимаю, почему эта простая прическа, и сравнительно простое платье. Все украшательства только отвлекали бы внимание от ее совершенного лица и фигуры. В ней природа показала все, на что способна, чтобы даже не пытались ее превзойти. Я смотрел в ее лицо и не мог найти, хотя и старался, ни единого изъяна, словно некто просмотрел мысли всех мужчин на свете и создал самое идеальное, что могли вообразить. «Жанна Антуанетта», — проговорил я, — «Что-то весьма знакомое». Она ответила чистым музыкальным голосом где-то в районе Меца-Сопрано. «Ваше Величество». «Да что весьма», — ответил я, — «даже зело». «Какие-то смутные ассоциации». «Судя по вашему лицу», — произнесла она также чисто и музыкально, на что в моей мохнатой душе радостно ответил какой-то недодушенный колокольчик. «Вы не определились, тревожные или радостные?» «Все понемногу», — сообщил я тем же холодным и даже чуточку злым голосом. «Не люблю такого совершенного совершенства». «Станьте, леди Жанна Антуанетта. Что вас привело в столицу?» «Насколько я слышал, ваше место возле императора скагерка Она выпрямилась, ее огромные фиолетовые глаза всматриваются в меня почти так же бесстрастно, как и я рассматриваю ее всю, уже не только совершенное лицо. «Ваше Величество» произнесла она мягким и таким женским голосом, что у меня, вопреки всему настрою, теплая волна прошла с головы до ног, а сердце ликующе ёкнуло. Спасибо, что приняли. А он все еще император? Да, ответил я и добавил. Но на острове Святой Елены. В смысле, в своем удаленном имении, как вы наверняка знаете. Так что на трон не вернется, если вы это хотели выяснить. Она чуть наклонила голову. Взгляд ее все еще не оставлял моего лица. «Тогда вы сами ответили, ваше величество. Властелин империи теперь вы?» «Что-то не понял», — ответил я холодновато. «Или намекаете, что предлагаете свои услуги мне?» Она прямо посмотрела мне в глаза, как мне показалось так же холодно и бесстрастно. «Ваше величество, вы все поняли правильно. Я чуточку опешил от такой откровенности» но ответил с той же высоты имперского трона. «И как вы это видите, леди, что возьму вас в официальные любовницы?» Она ответила уверенно. разве не все лучшее должно принадлежать императору?» «Все лучшее народу», — ответил я. «Правда, я и есть его олицетворение. Вы считаете себя самой-самой?» «Это не только мнение императора», — сказала она.